Глава пятая У таверны меня ждали. Незнакомый парень лет 20, один из охотников, что отправились с нами ночью на выручку Морены, нас священник и староста. У четверых знакомцев был уставший вид. Еще бы, вторые сутки на ногах. Я хотя бы был на перерождении, после которого усталость как рукой сняло. «Я вижу, ты уже разжился обновками!» С улыбкой произнес хозяин таверны. «Тогда и от меня прими подарок. А то с твоими штанами и рубахой только по деревням ходить. В город могут и не пустить. И обувь прими от всех промысловиков нижних бодунов. Должна подойти». Пришлось заходить в таверню, чтобы примерить обновки. Заодно удалось и позавтракать. Так что теперь на мне были улучшенные штаны с рубахой, в сумме давшие основным характеристикам плюс два к силе, и улучшенные дорожные сапоги с дополнительной единицей на ловкость. Старые вещи без сожаления оставил трактирщику на ветошь. — Это твой проводник, Артемий! — рассказывал мне Вардунос, пока я завтракал. — Он лучше всех знает прямую дорогу. — У меня в Добринке бабка живет. Так я по два раза на неделю туда хожу. — пояснил мне парень. «Знаем мы твою бабку, ага», — рассмеялся Решат. «К дочке тамошнего гончара ты бегаешь, а то оба села ведают. Подженились бы уже, заодно и свою старую родственницу пригрели». «То дело молодое, пусть намилуются сначала», — упрекнул священник трактирщик. «Пора, времени мало». — произнес я, поднимаясь из-за стола. «Если я правильно понял, попытка создать врата произойдет завтра ночью, а где-то недалеко от добренки они уже созданы. Разумеется, если имеющаяся у нас информация правдива и у второго демона получилось задуманное». «Я послал еще одного человека в город», — сообщил мрак. «С доказательствами. Надеюсь, люди герцога правильно оценят ситуацию». — Да, Елисей, чуть не забыл. Держи. Это письмо для старосты добренки Арфея. Там и рекомендация, и совет слушать тебя. — Благодарю. Ну что, Артемий, выдвигаемся? Дорога пролегала в основном через поля до да небольшие рощи. Лишь один раз пришлось углубиться в лес, где мы двигались по звериным тропам. По пути нам дважды попадались звери, но их уровень не превышал третьего, а значит, и польза от них для меня была минимальная. Пока шли, в основном молчали. Я, потому что было о чем поразмышлять, а мой провожатый думал о чем-то своем. Так что, едва солнце пересекло зенит, мы вышли к берегу реки, за которой сразу же начиналось селение. Тут-то и произошла неприятная встреча. Ты смотри, кого я вижу! Раздалось чуть выше по течению. Это же тот перец, который выгнал нас из бадунов! Что он тут забыл? Ни хрена себе! Да у него уже пятый уровень и шмот зачетный! Подхватил второй голос. Только теперь я рассмотрел знакомую компанию. В этот раз их было не четверо, а шестеро. Еще двух моральных уродцев где-то подобрали. «Правильно мы сделали тогда, что свалили оттуда! Ещё этот мутный демон! Какая-то лютая хрень происходит рядом с этим Елисеем!» «Да вас всего лишь пятерка! произнес незнакомец, недавно примкнувший к уродам. У него, в отличие от остальных, был уже шестой уровень. «И мне его пояс понравился! Эй, Елисей, иди сюда, разговор имеется!» «Сделай добро! Утопись в реке и не отвлекай нормальных людей от дела!» Ответил я, наблюдая, как мой проводник вытаскивает из хрона небольшую лодку. «Опа! Да у них транспорт имеется! Братва, не зря мы тут задержались!» Подал голос сторонний знакомец, обладатель пятого уровня. «Эй, непись мелкая! А ну, гони сюда лодку!» Артемий. Не слушай кудахтанье этих уродцев. Обратился я к спутнику, который явно не ожидал такого поворота событий. Спокойно спускай лодку на воду, а я задержу этих идиотов. Парочка уже двинулась к нам навстречу, собираясь перехватить у самой воды, и я выдвинулся вперед. Сейчас у меня были статы, почти равные восьмому уровню, но это не главное. В отличие от противников, у меня имелся богатый опыт в подобных схватках, И я не сомневался в своей победе. Ну и главное правило любой заварухи, если ее не избежать, всегда бей первым. «Оу, да ты смелый, мажорчик!» произнес что-то оскорбительное игрок с шестым уровнем и игровым именем Торч. Противник извлек из ножен кинжальную пару, <coughs> и я по движениям, по состоянию оружия сразу понял. Этот тип раньше, если что-то и держал в руках, то, скорее всего, метлу. В мире первого дара имелось множество условностей. Например, такие, как количество очков жизни и очки урона. Вот только все это не срабатывало, если удар был смертельным. Например, если пронзить стрелой сердца или мощным ударом снести голову с плеч, то срабатывает критическое повреждение, которое влечет за собой смерть противника. Разумеется, хороший боец вряд ли позволит нанести ему подобный удар. Вот только мой противник не воин, а обычная деревенщина, достигшая 18-летия и сбежавшая в мир игры. Когда между нами оставалось около двух метров, торч начал замахиваться правым клинком, а левый в этот момент выставил перед собой, словно собирался пронзить меня. При этом ловкости ему явно не хватало. Я физически видел, как медленно он двигается. Вот убогий! Неужели все очки характеристик вложил в силу и телосложение? Учитывая, что противник в разы сильнее меня, я даже не стал пытаться отвести его руку, вытянутую вперед. Вместо этого ловко поднырнул под нее и через миг оказался почти вплотную к игроку. Рассчитывал ударить в горло снизу вверх, чтобы клинок вошел в мозг и мне засчитался критический удар, но торч неожиданно резко дернулся И мой клинок лишь чиркнул его по шее, оставляя глубокий, но не смертельный порез. Отскочив от врага, я тут же увидел причину, из-за которой промахнулся. В левом плече у игрока торчала короткая охотничья стрела. Артемий, желая помочь, оказал мне медвежью услугу. «Теперь придется попотеть». «Не лезь!» — рявкнул я на охотника и вновь двинулся к противнику надо закончить с шестиуровневым вряд ли он быстро истечет кровью с его то запасом здоровья в одну а то и две тысячи единиц а тут еще второй игрок вооруженный топором скоро присоединится к веселью э нет со вторым мне будет посложнее справиться а победить надо иначе те четверо что еще не решили напасть тоже осмелеют словно мелкие бесы прислужники э а ну иди сюда Заорал торч, наконец-то придя в себя. «Ты что думаешь, меня можно завалить такой царапиной? Да я... Ух!» В этот раз я не стал рисковать, надеясь на ловкость, а сразу ушел в перекат, уклонившись от клинков подранка. Успел зацепить голень врага, оставляя еще один глубокий порез, и тут же в длинном прыжке метнулся ко второму противнику, совсем не ожидавшему подобного развития событий. Он только начал замахиваться, когда я, сделав еще один перекат, по гарду вогнал клинок ему в живот. Носитель длинного ника Марахатанин охнул и выронил оружие, потянувшись к ране. «Ну вот, еще один идиот, закинувший все очки характеристик в силу и телосложение». Не извлекая лезвие, я повернул оружие в ране и лишь после потянул кинжал в сторону, окончательно разворотив броню игроку. «Все, тут без вариантов. С такой раны не выживают. К тому же вид выпадающих кишок совсем не благоприятствует боевому настрою». Крутанувшись, осмотрелся. «Четверо старых знакомцев пока не спешат присоединяться, и это хорошо». Артемий все же прислушался ко мне и занялся лодкой, почти спустив ее на воду. «Молодец, парень. Главное, чтобы он дождался меня, не уплыл раньше». «Так, а с торчем что?» Боец с шестым уровнем пытался наложить себе повязку. Странный он, занялся этим совсем не вовремя. Впрочем, с его неповоротливостью он до меня не успел бы добраться при всем желании». Подобрав топор марахатанина, я двинулся к торчу. Тот, увидев, что я приближаюсь, бросил возиться с раной и с силой метнул в меня единственный кинжал, что был у него в руке. Второй валялся на земле. В родном мире я бы с легкостью перехватил столь неумело брошенный клинок, но не здесь. К счастью, бросок оказался неприцельным, и мой противник остался безоружным. «Эй, мужик, не убивай!» «Слышь, ну попутали мы! Давай договоримся!» Запричитал торч, а сам в этот момент потянулся за вторым кинжалом, валяющимся у его ног. «Хрязь!» И топор почти снес голову игрока, оборвав его жизнь. «Вот идиот! Даже рукой от удара не прикрылся! А ведь мог просто сгробастать меня в объятия и задушить! Сил хватило бы, я уверен!» «Ты смотри!» «Он их, как ощипанных курицу делал!» Донесся до меня восхищенный шепот. Четверо знакомцев, вот молодцы, так и не осмелились приблизиться. Второго игрока пришлось добить его же оружием. Прикончив бедолагу, я отшвырнул в сторону топор и осмотрел убитых на предмет добра. «Не густо!» Всего 2 серебряных, 10 медных монет, до да 2 простых зелья лечения, дающих плюс 50 очков жизни. Единственное, что действительно полезного досталось с обоих, так это очки опыта. Игрок, ты одержал победу над игроками с отрицательной репутацией. Штраф за убийство отсутствует. Получено опыта. 230 очков. Мой проводник за время боя едва успел спустить лодку на воду и теперь стоял на берегу, готовый в любой момент отплыть. «Можем отчаливать», — сообщил я охотнику. «Больше нам никто не помешает». «Лихо ты с ними расправился», — попытался меня задобрить Артемий. «А я подумал, что все, прикончат нас». «Ты в следующий раз, когда тебе говорят, что делать, исполняй в точности и не отвлекайся». Пожурил я проводника. Твоя стрела чуть все не испортила. «Да откуда ж мне было знать, что ты такой шустрый? Я ж помочь хотел!» Попытался оправдаться парень, но, увидев в моих глазах лишь недовольство, отмахнулся. «Ладно, забыли!» Река была достаточно широкая, да и течение быстрое, так что мне, севшему на весло, пришлось попотеть, потратив остатки выносливости. «Ну и как результат...» Ложка дёгтя в бочку меда. И я по пути приобрел основной навык гребля, благодаря которому затраты выносливости на воде понизились на 10%. И так не в восторге от своего класса. И вообще предпочитаю держаться от воды подальше. А тут просто жестокая насмешка какая-то. — Хорошо, лодку не придется далеко тащить, — сообщил Артемий. — Меня обычно метров на 200 дальше течением сносит. «Ты теперь перепрячь ее, когда возвращаться будешь, иначе игроки сопрут». «Да понял уже, я их знаю, очень нехорошие чужаки. Постоянно что-то украсть в селе пытались». «Ладно, хватит разговоры разговаривать». Я выбрался из лодки на каменистый берег. «Отведи меня к дому старосты, а дальше можешь своими делами заниматься». Пока Артемий вел меня к дому старосты, я изучал село. Добренко оказалось двое больше бодунов. Здесь имелась полноценная гостиница, небольшой рынок и даже магическая лавка. Отметив для себя, что непременно сюда вернусь, я поспешил за проводником. У старосты был роскошный по местным меркам двухэтажный дом, сложенный из камня. Два здоровенных пса, каждый четвертого уровня. Встретили нас дружным лаем, когда мы подошли к калитке. Пришлось подождать, пока кто-нибудь из домочадцев выглянет наружу. Наконец дверь дома распахнулась, и из сумрака раздался голос, принадлежащий мальчишке лет 13. Вы к отцу? — О, Артемий, привет! Зачем пожаловал? — Батю твоего ищем. Он дома? Сабеда, как ушел разрешить спор между дедом Амросием и старой Гарлой, так и не появлялся. Обождите минуту, я провожу вас. Эти старики ему всю душу вытрепят. Поможете ему сбежать оттуда. Уже втроем, в сопровождении паренька лет 14, отправились в противоположные от реки конец села, а точнее целого поселка. Здесь дома выглядели постарше и менее ухоженными. То ли тут жили одни старики, то ли самые ленивые, я в подробности решил не вдаваться. Так, перебрасываясь короткими, ничего не значащими фразами, мы и добрались до двора, в котором велся разговор на повышенных тонах. Невольно прислушавшись, я разом насторожился. «А я говорю, демон это!» Голос принадлежал старику, дрожащий и какой-то надтреснутый. Что я? Демона не узнаю! Я их, в отличие от вас, молодых, успел повидать. Вот и говорю, крутился он возле дома вдовы Ватьки. Я уж думал, во двор сунется, но тут собаки Ватькины, как залаяли. Он и передумал, ушел. Да откуда тут демоны, старый, ты пень? Отвечал ему басовитый мужской голос. «Мы ж между двух рек находимся, а хаоситы не любят такие места!» «Ты, Арфей, слушай, что тебе старые люди говорят!» Зазвучал еще более дрожащий голос. «Я сама видела этого нечистого! Глазищами своими красными как зыркнул на мой дом! Я чуть на пол не повалилась!» «Батя, тут к тебе люди из Нижних Бодунов пришли!» крикнул сын старосты, не заходя во двор. «Дело, говорят, срочное!» «Все, дружище, спасибо тебе. Можешь возвращаться домой». Обратился я к пареньку. «Да нет, я лучше послушаю вас. Интересно же!» Отмахнулся малой. «Ну, тогда договоримся так. Расскажешь кому, что услышишь здесь. Попрошу твоего батю, чтоб выпорол тебя». Прищурив глаза, вкратчиво сообщил я сыну старосты. Овы, тот лишь еще больше заинтересовался происходящим. «Что еще стряслось у мрака, что он ко мне гонцов шлет?» Местный староста, похоже, был на грани срыва, так довели его старики. А ведь они, судя по разговору, не зря тревожатся. «Доброго здравия всем!» — поздоровался я, войдя во двор. Протянул Орфею письмо и добавил. «Вот, ознакомься, староста!» «А после будем разговоры вести». «Хм, любопытно!» — проворчал глава поселка, принимая конверт. Вскрыв его, пробежав взглядом по содержимому, нахмурился. Перечитал более внимательно, после чего посмотрел на меня. «Это правда? В бадунах орудовал демон?» «Да, и очень сильный», — подтвердил я. «Только чудом удалось справиться с ним». И, судя по тому, что нам случайно удалось узнать, у вас может произойти то же самое. Хочешь сказать, что старому Амросию не померещилось пьяну? Ватька, она кто?» – спросил я вместо ответа. «Так целительница наша, младшая жрица бога врачевания Акалелуса». «Значит, демон ее в жертву выбрал». Скорее всего, этой ночью придет за ней. Еще ему понадобится не меньше десяти жителей или гостей добренки. Ритуал, скорее всего, он будет проводить на возвышенности. Есть поблизости какая-нибудь гора, куда порой ходят местные? Овсяная гора!» Тут же сообщила старушка, которая аж рот раскрыла, слушая наш разговор. «Туда половина деревни ходит. Уж больно, там трав полезных много!» Надо предупредить селян, чтобы не покидали поселок, а лучше организовать оборону и собрать большой отряд из мужиков покрепче. Пусть ваш священник выявит место, где скверны больше всего, и до наступления темноты нужно будет обследовать это место. Достаточно уничтожить ритуальные рисунки, чтобы сорвать планы демона на 1-2 дня. А там, глядишь, и подкрепление из города подоспеет. «Ой, батюшки, что творится-то?» — запричитала старуха. «Опять демоны проклятые зашевелились! Неужто все заново начнется?» «Что начнется?» — на всякий случай уточнил я. «Лет 50 назад уже было такое. Пооткрывались врата адские, из которых полезла всякая гадость. Деду нынешнего герцога пришлось привести сюда войско, чтобы изгнать тварей хаоса. Много народа погибло тогда, и не все смогли возродиться. Так я иду к старшине гарнизона, сообщил староста, убирая письмо за пазуху. Окинул меня внимательным взглядом и уточнил: Ты стала быть, охотник на демонов, верно? Демоноборец, начинающий. Я спокойно выдержал взгляд Орфея. Пойдешь со мной, и Ватьку прихватим! В гарнизонной избе ее и десяток демонов не достанет. — А еще в поселке жрицы светлых богов имеются? — поинтересовался я. — А то! Еще манька, повитуха, да фросия, травница наша. Их бы тоже навестить. Мало ли, вдруг демон уже похитил кого. Еще надо предупредить священника, чтобы помог с поисками твари. Но и охотника за демонами я бы пригласил, если таково имеется в селе. Все сделаем. Охотника у нас лет 30 не было. Зато священник силен, да и покровитель у него боевитый. Орфей остановился перед домом жрицы. Ватька, а ну выходи живо! Я знаю, что ты в окно за нами следила. Да поживей, шевелись! Дело крайне серьезное. Не шуми, племяш. Сейчас выйду, раздалось из дома. Целебных зелий только наберу. А то без них демон раскидает вас, как щенят. У него уровень десятый и одежа справная. Вся редкого уровня». «Убили!» – раздался со стороны центральной площади женский крик. «Священника Карпа убили!»